Набегая из далекого водопада, скрытого тьмой, вода неслась поверх стертых каменных глыб и отдавалась морю. Совсем рядом от берега, вместе месте смешения вод, маячила лодка. Она была пустая и совершенно целая. Длинный обрывок веревки поднимался и опадал вместе с волнами. Директор вступил в реку. Ледяная сила тащила его в море, а ветер, наоборот, сгибал тело в направлении тьмы. Директор наклонился и двинулся, хватаясь за камни пальцами. рукава фрака отяжелели до самых плеч. Когда директор выбрался на другой берег, холод заставил его шевелиться быстрее. Он запыхался. В полумраке он видел спереди и над собой каменные отвалы, обломки, белесые столбы и натеки льда. Это тянулось, сколько хватало глаз, вперед и вперед, пока сумрак не растворял очертаний. Запинаясь и валясь во все стороны, директор шагнул туда. Бесконечность видимого пути сдавила его дыхание. Напрягая глаза, собрав на это все силы, он видел только пустоту и море, море и мрак, спереди и сзади мрак без конца. Здесь не было того, чего ему хотелось, и, может быть, этого нигде не было. Этого настолько нигде не было, что тупые всхлипывания у директора Внутри и переросли в короткие виски и умерли. Но ноги держали директора, и все его туловище было пока еще живо. Оно побрело куда-то вдоль берега. Вдруг, в шагах вста наверху, крошечная звезда, как игла, вспыхнула и исчезла между камней. Директор, будто пронзенный, крикнул. Гул ветра и моря не пустил этот крик. Он отлетел и рассеялся, как комочек сухой травы. Но крик выжег у директора все силы, все до конца, и директор сел. Свет появился опять. Тогда оказалось, что директор бежит. Он сам не понимал своего бега. Камни, между которых появлялась и вспыхивала лимонная лампа, должны были оказаться рядом, немедленно, в сию же секунду рядом. Но не оказывались и не оказывались, не оказывались и не оказывались. Сначала он увидел фонарь, кокосовый фонарь, стоящей в расщелине, и бледную полуосвещенную девочку рядом. Она еле улыбалась, тяжело откинувшись назад. Через плечо ее шла белая перевесь, дважды окружающая ее пояс и закрепленная узлом. На узле, подсунутые под перевесь, лежали десяток длинных, изуродованных и облизанных морем древесных корней. Губы серые и две крохотные ноздри, и лицо очень худое. Маленький твердый орех. Руки, обнимающие корни, красные, обожженные ледяным ветром. Она показалась директору совсем взрослой, лет одиннадцати. Но ведь не могло пройти столько времени. Секунду после он увидел ее голову, ее еле отросший ежик, такой же, каким директор помнил его и прежде. И тогда она опять стала своего возраста и размера. Девочка указала вниз. В расщелине между камнями застрял изогнутый корень. «Это выносит в море какими-то речками!» — крикнула мешата «которые начинаются наверху. Вытащите этот и возьмите у меня часть, а то уже два раза все разваливалось». Директор взял у нее корни сжимая их, стал осторожно спускаться вслед за Мишатой к воде. «А во льду попадаются водоросли!» — кричала полуоборотясь Мишата, но очень редко. «Интересно, есть ли тут рыба? Когда мы поплывем, вы же попробуете половить? Я череп видела, весь обкатанный, как поплавок. А там дальше мы потом сходим. Остатки слюдяного корабля. Огромный. Ему может быть с тысячу лет. Внизу слюда уже превращается в лед. А вверху еще держится. И мельница сохранилась. А вон наша лодка. Смотрите, отвязалась. Держите-ка ее». Сложив корню у воды, они вытащили лодку на сушу и перевернули ее вверх дном. Уселись на днище рядом. «Лучше не отдыхать», — сказала Мишата. «Лучше отдохнем там, у огня. А то вы из воды и ветер». Но они сидели и смотрели на море. Она сидела, и он сидел. «Как похоже на угасший закат. Но это не связано с солнцем», — сказала Мишата. «Я сперва думала, что это подземное солнце» но за два дня свет ни разу не переменился. Тогда что это?»